Глава 4 Крис. Я говорю, что в поисках спасения я хватался за все. Возобновил я и свою журналистскую деятельность, вернее пытался восстановить. Мой ближайший приятель Александр, Алька, тоже пришибленный изменой своей жены и полной своей ничтожностью в этом мире, жил в это время на 45-й улице, Между 8 и 9 авеню апартмент-студии в хорошем доме, расположенном по соседству с бардаками и притонами. Он очкастый интеллигент, осторожный европейский юноша. Вначале побаивался своего района, но потом привык и стал чувствовать в нем себя как дома. Мы часто собирались у него, пытаясь найти путь к публикации своих статей, идущих в разрез с политикой правящих кругов Америки в американских газетах. А вот каких именно, мы не знали. Нью-Йорк Таймс нас отказывал замечать. Мы туда ходили еще осенью, когда я работал в русском деле корректором, как и Алька. Мы сидели тогда друг против друга и быстро нашли общий язык. Мы носили в Нью-Йорк Таймс наше открытое письмо академику Сахарову, Нью-Йорк Таймс нас в гробу видела. Они нас и ответом не удостоили. Между тем, письмо было куда как неглупое и первый русский трезвый голос Запада. Интервью с нами и пересказ этого письма был все-таки напечатан, но не в Америке, а в Англии в Лондонской Таймс. В письме мы говорили об идеализации западного мира русскими людьми, писали, что в действительности в нем полно проблем и противоречий Ничуть не менее острых, чем проблемы в СССР. Короче говоря, письмо призывало к тому, чтобы прекратить подстрекать советскую интеллигенцию, нихуя не знающую об этом мире, к эмиграции и тем губить ее. Потому-то Нью-Йорк Таймс его и не напечатало. А может они посчитали, что мы некомпетентны или не отреагировали на неизвестные имена. Факт остается фактом. Мы так же, как и в России, не могли в Америке печатать свои статьи. То есть высказывать свои взгляды. Здесь нам было запрещено другое. Критически писать о западном мире. Вот мы собирались с Алькой на 45-й улице, в доме 330, и решали, как быть. Человек слаб. Часто это сопровождалось пивом и водкой. Но если пиджачник государственный дейзель побоится сказать, что он сформировал то или иное решение государственное в промежутке между двумя стаканами водки или виски или сидя в туалете, меня это якобы неуместность, несвоевременность, проявление человеческого таланта и гения всегда восхищало. И скрывать я этого не собираюсь. Скрывать значит искривлять, и способствовать искривлению человеческой природы. Где-то сказано, что роденовский мыслитель насквозь лжив. Я согласен. Мысль — это невысокое чего, и напряжение лицевых мышц — это скорее вялое опадание всех лицевых складок. Отекание лица вниз, расслабленность и бессмыслица должны на нем в действительности отражаться. Тот, кто наблюдателен мог не раз заметить это на себе так что раден мудак мудаков в искусстве много как и в других областях если бы он подписал свою скульптуру мысль все было бы верно внутри человека мысль напряжена но именно поэтому внешнее в пренебрежении в этот момент. Человек, умеющий думать, похож в период протекания мыслительного процесса на амегу бесформенную. И точно так же, вдохновенный поэт с горящим взором, когда я наблюдал за собой, оказывается, с почти стертым лицом и тусклыми глазами, насколько я мог, не меняя лица, показать его зеркалу. Короче, мы с Аркой пили и работали, И обсуждали. Водку пили. И вместе с водкой пили Эль. Я почему-то к нему пристрастился. И пили все, что под руку попадалось. Потом отправлялись путешествовать по улицам. Выходили на восьмую авеню. Девочки здоровались с нами не только по долгу службы. Мы перемелькались. Нас знали. Два человека в очках были знакомы и распространителем листовок призывающих ходить в бордель, и кудрявому человеку, который выдавал им листовки и платил деньги. Пройдя мимо освещенной крутой лестницы дома 300, ведущей самый дешевый бордель в Нью-Йорке, по крайней мере один из самых дешевых, мы сворачивали вниз на 8-е авеню или вверх по собственной прихоти. Путешествие начиналось. Тот апрельский день, все было как обычно. Тогда приступы тоски накатывали на меня несколько раз в неделю, а может быть и чаще. Начало того дня, я не помню, нет, вру, я написал сцену казни Елены в передаче Нью-Йоркского радио. И от обращения все к той же болезненной теме измене Елены мне очень устал. В коридоре против моей двери копошились люди. Снимали Марата Багрова в его номере. Снимали по заданию израильской пропаганды. Вот, мол, как плохо живут те, кто уехал из Израиля. Вообще, в наших эмигрантских душах заинтересована по меньшей мере три страны. Нас постоянно теребят, нами клянутся. Нас используют и те, и другие, и третьи. Так вот, бывшего работника московского телевидения Марата Багрова наебывали в этот момент человек из Израиля, бывший советский писатель Эфраим Веселый, и его американские друзья. Шнуры, приспособления, линзы и аппараты столпились у моих дверей. Я ушел в Нью-Йорк. Бродил будто без цели на Лексингтон, а потом дважды обнаружил себя у ее дома. То есть возле агентства Зали, где Елена тогда жила. Грустно мне было и противно. Я вдруг поймал себя на том, что теряю сознание. Надо было спасаться. Я вернулся в отель. Действие наебывания продолжалось. Отвыкший от внимания бывший работник московского телевидения заливался соловьем. А злодей веселый был спокоен. Я постучал к Эдику Бруту и попросил у него взаймы 5 долларов. Добрая душа, Эдик согласился даже сходить со мной за вином, потому как боялся я потерять сознание от тоски. «Пошли». Он, усатый и сонный, и я. Я купил галлон калифорнийского красного за 3,59, и мы пошли обратно. Встретили странного человека с русским лицом, который, взглянув на меня, улыбнулся и вдруг сказал «Педераст!» и свернул на парк-авеню. «Странная встреча», — сказал я Эдику. «Он точно не живет в нашем отеле». Мы вернулись в отель, а таинство все продолжалось. Теперь другой обитатель нашего общежития, господин Левин, что-то злобно цедил о советской власти и антисемитизме в России. Мы закрылись в номере, и я упросил Эдика символически выпить со мной хоть рюмку, а сам стал глушить свой галлон.